Крик, пробившийся вдруг сквозь шум битвы, очень напомнил Виктору «Траке» — вопль наблюдателя, предваривший стычку с драконом. «Неужели еще один?» — пронеслось в голове. С двумя такими монстрами им точно не справиться. Он оглянулся, готовясь к худшему. Но нет, на этот раз к ним подплывал не дракон, а дракар. В первое мгновение Виктор не поверил собственным глазам. Длинный узкий силуэт большого... Больше, чем у аскела корабля, несся со стороны островов, к которым Харсир так не хотел подплывать. Высокий изогнутый нос, увенчанный черепом морского дракона, летел над водой. Парус ловил попутный ветер, а за кормой работал... Да, точно. Теперь Виктор отчетливо слышал его и даже и видел слабый дымок, подвесной мотор. Чужое судно быстро приближалось. Тварь тоже заметила его... Голова змеи обрушилась в воду, и монстр метнулся навстречу новому противнику, отчего корабль Аскела едва не перевернулся. Не отпуская одну добычу, дракон тянулся к другой. Он был сейчас как моток распутывающиеся бичевы. Хвост морской змеи захлестнул дракар, на котором находился Виктор и его спутники, а голова мутанта снова поднялась из воды на пути второго судна. Только теперь Виктор смог в полной мере оценить реальные размеры гада. Невероятная, просто немыслимая длина. Гуси из большого котла отдыхает. Чужой корабль не остановился и даже не сбросил скорость. Он словно намеревался протаранить монстра. Дракар подплыл почти вплотную, и, когда до гигантской змеюки оставалось всего ничего, практически в упор саданул из обеих носовых бомбард. Картещ ударила в то самое место, которое уже разворотили бомбардиры Аскела, и на этот раз залп перебил таки твари шею. Живой столб, взвышающийся из воды, переломился, как тростинка. Сбитая голова на миг повисла на чешуйчатой шкуре и сухожилиях, а уже следующую секунду завалилась в воду. Змеиный хвост соскользнул с корабля Аскела. Тело твари забилось в судорогах, поднимая сильную волну и фонтаны брызг. Явившийся из островов Дракар продолжил движение. Команда лишь приподняла на корме подвесной мотор, опасаясь, видимо, что издыхающий гад может повредить винт. Было слышно, как киль скрежетнул по извивающимся чешуйчатым кольцам. Полуоторванную драконью голову, нелепо болтающуюся в воде, ловко подцепили крюкастыми баграми и абордажными кошками». Некоторое время судно волочило трепыхающееся тело за собой, оставляя на воде блеклый кровавый след. Вскоре, впрочем, на дракаре убрали парус. Несколько рук подтянули добычу к борту, замелькали топоры и секиры, и вскоре голова жуткого монстра окончательно отделилась от тела. Голова осталась на палубе, а безглавленный морской дракон начал медленно погружаться в пучину.